Глава 32 С наступающим Меня будто кипятком обдала. Твою мать, Женя, какого хрена? Ее обнимал высокий брюнет в плаще, практически Ален-Делон. И вот ведь совпадение в руке у него были точно такие же белые гвоздики. Правда, их было поменьше, жиденький букетишка из трех понурых гвоздичек. Хилый, никчемный и жалкий. Но Женя взяла его с таким видом, будто ничего более прекрасного в жизни не видела. Ту! По сердцу резануло. Хрен его знает почему. Тут бы облегчение испытать, что все так удачно разрешилось. Так нет же. Резануло, и я ощутил боль и гнев. Да что там ощутил? Я едва не задохнулся от гнева. Твою мать! Какого хрена, Женя? Ждешь ты, ага... «Вижу я, как ты меня ждешь, на виду у всей страны, бляха!» Тощий хлыщ приобнял мою Женю за талию и увлек в сторону. «Блин, а ты прям плейбой! Джеймс Дин, твою мать!» Он подвёл её к бежевому 412-му москвичонку и открыл переднюю дверцу. Я резко развернулся, и в меня снова влетели. Школьница с бантами и косичками. Она пискнула и отскочила в сторону а я шагнул с тротуара и подошел к салатовой волжанке с шашечками. Люди спешили, торопились и мчались по своим делам, так что Женя заметить меня не могла. Да и недонаблюдение ей сейчас было. Ну и хорошо. Не хватало сейчас нелепых театральных сцен. Я назвал адрес и отправился к Кофману. Машина проехала мимо «Москвича». Водители-пассажир оживленно разговаривали, не обращая внимания на окружающий мир. Кофманом я приехал раньше, чем меня ждали, но глава семейства был уже дома. «Извините, я пораньше», — пожал я плечами. Так обстоятельства сложились. Настроение было на нуле, и я уже был не рад, что согласился на этот ужин. Поговорил бы с Яковом Михайловичем наедине и конец, без всех этих утомительных формальностей. «Ничего страшного, это даже хорошо», — закивала Ада Григорьевна. «Проходи, Саша, с приездом тебе. «Это что за дела?» Из-за материной спины появилась невеста. «Ты почему мне не позвонил? Ты вообще когда прилетел?» «Сегодня», — безрадостно ответил я. Хотел сюрприз сделать. Элла встала передо мной и уперла руки в бока. «Ну, давай, делай!» Глаза ее метали молнией. Я усмехнулся. «А хорошенькая стервочка!» Едва сдержался, чтобы не сморозить что-нибудь язвительное. «Вот, держи!» — кивнул я. «Сюрприз!» Я протянул ей цветы, а матушке — бутылку и конфеты. «Какой максимально стандартный подход!» — фыркнула Элла. «Без фантазии и оригинальности. У папы в гастрономе приобрел?» «Элина, прекрати!» — шикнула мать. «Да, ты права!» — хмыкнул я. «У него! Ну, вот такой я предсказуемый!» «Жених тоже мне!» Недовольно тряхнула она головой. «Проходи уже. Пойдем ко мне в комнату. До ужина почти час еще. Гвоздики. Спасибо, что не красные, как к вечному огню». «Красная гвоздика — символ революции», — улыбнулась Ада Григорьевна. «Эллочка, ты почему капризничаешь? Саша испугается тебя и убежит». Не сразу. Улыбнулся я и повернулся к кофману, молча взирающему на всю эту семейную сцену. Только после разговора с Яковом Михайловичем. «Ну и пусть бежит, если такой пугливый!» — не успокаивалась Элла. «Пойдем!» — кивнул мне Кофман и вышел из прихожей. «Я мигом!» — подмигнул я своей невесте и последовал за ее отцом. Мы зашли в кабинет. Книги, гравюры, массивный стол из красного дерева — все кричало о достатке хозяина. Он уселся за стол и махнул рукой на стул, предлагая сесть и мне. Из тумбы стола появилась бутылка арарата и два пузатых, похожих на аквариумы, бокала. Он приснул янтарную жидкость и пододвинул один аквариум ко мне. Давай. Я вдохнул аромат и чуть пригубил, а он влил в себя содержимое полностью и налил еще. Я сегодня, когда от вас вышел, напоролся на Ананина. Начал я. Кофман молча смотрел и ждал продолжения. Взгляд был тяжелый, угрюмый. Видать, неприятности какие-то случились. Он выпил еще. «Чего хотел?» — спросил он после паузы. «Хотел дружбы, нежной и искренней». Яков Михайлович молчал. «Обещал райские кущи, сумасшедшую карьеру и жизненный успех, если буду стучать на вас». «А ты что сказал?» «Он ничего и не просил говорить». Просто типа дал информацию для размышления. Он помолчал. «Понятно. Ты мне вот что скажи. Ты жениться на дочери моей собираешься?» «Серьезно?» — удивился я. «Вроде же вы вполне определенно высказались, чтобы я к ней на расстояние пушечного ядра не приближался». «Высказался», — сердито бросил он. «Но она вбила себе в голову, понимаешь меня? Ну а раз вбила, значит, придется жениться. Хрен с ней». «Правда? Мы же не знаем друг друга. У нас ведь и не было ничего, ну, никаких отношений. Она совсем не представляет, какой я на самом деле. А я не подарок, честно говоря. Да и какая вам ты от меня польза? Партия так себе, вы же сами мне понять дали. Да и не кошер. Ну, знаешь, дали, не дали, обидчивый какой. Не понравишься, разведемся. Эка невидаль. И мы не религиозные. Я коммунист, к твоему сведению». «Это все меняет» хмыкнул я. «Вот не надо только глумиться!» Чуть повысил он голос. «К тому же я слежу за тобой. Не такой уж ты и бестолковый. Есть в тебе что-то, что нас роднит. Так что кровь в этом деле совсем не главное. И, поразмыслив, я прихожу к выводу, что можно попробовать». Судя по всему, дочь ему так мозги вынесла, что он уже на все был согласен, лишь бы она перестала его третировать. «Так что?» «Не знаю» развел я руками. «Вы постоянно меняете правила игры. То так, то эдак. В любом случае, не средние же века. Должно время пройти, химия возникнуть какая-то. Не на рынке ведь мы. Дочь ваша прекрасно разумеется, но от таких вещей не отказываются, понял?» Недовольно прервал он меня. «Яков Михайлович, решил сменить я тему, возвращая нашу беседу в нужное мне русло». «Нет ли у вас надежного и проверенного человека в органах?» «Чего-чего?» — изумился Кофман. «При чем здесь?» «Лучше бы из угрозы с какого-то. У меня тут ситуация. Мне стало известно о готовящемся преступлении». «Что за преступление?» «Не экономическое, но деньги большие фигурируют. Налет, ограбление, убийство». «Так иди в милицию и сообщи», — нахмурился он. Видите ли, я доказать не могу. Источник мой... В общем, один человек мне сообщил, что слышал разговор, а я не хочу его подставлять. Значит, сам себя подставишь. Мне свой кто-то нужен в милиции. Он, когда возьмет бандитов с поличным, сможет любую историю написать. Про источник я, конечно, соврал, но не объяснять же было теорию перемещения во времени. Разумеется, у меня есть контакты в органах. Еще больше помрачнел Кофман. Но просьба у тебя слишком специфическая. Мне еще соучастие в разбое для полноты картины не хватало. На меня-то история твоя тоже тень отбросит. А по-другому нельзя проблему решить. Можно, конечно, но это же незаконно будет. Есть у вас отчаянные парни, которые могут помочь провести силовую операцию. Парни у него точно были. Я их своими глазами видел. Это что еще значит? уточнил Кофман, «Бандитов можно устранить. Все равно за инкассатора им вышка полагается». «Ты что, с ума сошел? А на кой ляд тебе это нужно? Хочешь в Зорро поиграть? Детство, что ли, в заднице забурлило? Я не понимаю. Или ты под шумок желаешь куш сорвать? О какой сумме идет речь?» Несколько меньше, чем требовали за Эллу, но самый крупный в новейшей истории советского криминала. Но как бы объяснить... «Понимаете, там ведь людей убьют. Дело-то не в деньгах». «Дело всегда в деньгах», — отрезал Кофман. «Всегда». Он впился в меня глазами, долго ничего не говорил, а потом налил себе еще коньяку и залпом выпил. «Послушай, я не гангстер», — наконец сказал он. «И тебе не советую становиться на этот путь. Деньги можно делать и без выстрелов. Гораздо большие деньги, между прочим». «Они вообще не выстрелы, а тишину любят. Поэтому я в это дело не полезу. И тебе запрещаю. От тебя ниточки неминуемо ко мне потянутся. Ты теперь только одним знакомством со мной меня под удар ставишь. Понимаешь? Так что...» Он снова помолчал и, поморщившись, продолжил. «Так что на этой траурной ноте мы с тобой все дела заканчиваем. А жаль, дочь мне теперь мозг окончательно запудрит». Но так глупо рисковать я не буду. Ты прав, мы тебя не знаем. Со своей прытью и моей помощью ты мог бы многого добиться. Хватка у тебя есть. Но раз у тебя имеются связи с криминалом, контакты, источники какие-то там, и главное желание участвовать в таких вот налетах, то нам явно не по пути. Поэтому допивай коньяк, вставай и молча, не говоря никому ни слова, уходи. И больше на горизонте не возникай». Ананину передай, что свадьбы не будет, а я социалистическую законность никогда не нарушал и впредь нарушать не намерен. Если позвонишь, придешь или будешь дочери моей голову морочить, я с тобой разберусь. За твою помощь в том деле я заплатил очень щедро, так что ничего тебе не должен. А ты...» Он вдруг оборвал себя на полуслове, будто ему в голову пришло что-то важное. Глаза его вспыхнули недобрым огнем. «Ах ты, поц!» — процедил он после долгой паузы. «И ты, и Ананьин твой! Два поца! Так он все это похищение провернул, чтобы тебя ко мне подвести, так? Ну, конечно! Вот я повелся, так как последний лох!» Я поднялся со стула. «Вы заблуждаетесь?» — сказал я и пожал плечами. «Такого полета мысли я точно не ожидал». Покачал головой и вышел из кабинета. Прошел в прихожую, обулся, взял куртку и покинул квартиру. Снова доехал до Фрунзенской, спросил у бабульки, где ближайший хозяйственный. Она отправила меня на Фрунзенскую набережную в пяти минутах от метро. В отделе инструментов я выбрал тонкую длинную металлическую линейку и небольшую плоскую отвертку. Продавщица завернула покупки в темную вощенную бумагу и вручила мне. Из магазина я направился к дому Жени. И не ошибся. Москвич Алена Делона стоял неподалеку от подъезда, причем стоял очень удачно, как бы в тупичке за большим кустом. Значит, так тому и быть. Я осмотрелся. Уже смеркалось, и людей во дворе не было. Уверенным шагом подошел к машине, вытащил линейку и просунул ее под резинку, двигая вниз по стеклу напротив кнопки замка. Опыта в этом деле у меня было немного, но я довольно быстро нащупал рычажок. Упер линейку и нажал, одновременно нажимая на кнопку на ручке. Линейка сорвалась, и ничего не получилось. Я осторожно покрутил головой и попробовал вставить в замок отвертку. Вставить и повернуть. Машина была не новой, и цилиндрик, вмонтированный в ручку, болтался практически на соплях. Пык! Отвертка повернулась, и я услышал звук защелки. Я осторожно открыл дверь и забрался внутрь. Запустил руку под панель и нащупал провода. Парень, подкативший к Жене, конечно, мне не понравился, но вред без нужды причинять не хотелось. Завести москвичонка без ключа было легко. Вырвать провода, скрутить их вместе и прижать желтенький проводок от стартера. Я собирался уже так и сделать, но в последний момент решил попробовать отвертку. Старичок вздрогнул, затарахтел и завелся. Я потихоньку тронулся с места и поехал. «Не бойся, Лен-Делон, не заберу я твою тачку. Покатаюсь и отдам. Через несколько дней получишь в целости и сохранности». Я направил свою лайбу на выезд из двора, но, проезжая мимо припаркованных у обочины машин, остановился. Быстро выскочил и потянул за край мотерчатого чехла, закрывающего одну из них. Из-под него показалась старенькая победа. «Верну». Кивнул я. «Когда-нибудь». Стянув тяжелый чехол, я бросил его на переднее сиденье и ударил по газам. Доехав до универмага, я остановился во дворе неподалеку от служебного входа. Встал за старой темно-синей Ниссой. Судя по спущенным шинам и изрядно проржавевшему борту, она стояла здесь долго. Я накинул чехол на москвич и подошел к польской старушке. Перед этой тачкой будет стоять налетчик в военной форме по плану грабителей, он будет закидывать машину сопровождения бутылками с коктейлем Молотова. Я подобрался к двери микроавтобуса со стороны кустов и попытался открыть. С третьего раза у меня получилось. Потом пришлось снова повозиться, чтобы закрыть. Не хотелось бы в день операции найти в тачке бомжа или бухающих подростков. Убедившись, что все в порядке, я еще раз огляделся и, обойдя дом, вышел на улицу. Ну, будем надеяться, что все готово. Главное, чтобы сапфир не подвел. В Верхотомск я прилетел рано утром. Зашел домой, сварил кофе, вскрыл пачку юбилейного, отрезал кусочек Пашихонского. Из радио несся жизнерадостный голос диктора. «Заводы и шахты, домны и машины, приборы и новейшие автоматы, все то, что мы называем производственными фондами, это огромное богатство народа» отметил товарищ Брежнев. Но это богатство нужно уметь по-настоящему использовать. Это точно, спорить не буду. Посмотрел на часы и подошел к телефону. Набрал номер и стал слушать длинные гудки. «Алло?» Раздался в трубке встревоженный голос. «Ир, привет! Это Саша». «Джаров, ты? Ты чего с утра пораньше? Совсем, что ли?» «Пойдем, поужинаем сегодня», — предложил я. «Слушай, ну ты оригинал, конечно. В семь утра в кабак звать. Я не чёсаная стою в одних трусах, можно сказать. А у тебя уже рестораны в голове». «Звучит возбуждающе», — хмыкнул я. «Так как?» «Не знаю. Позвони после обеда, когда возбуждение спадет. Сумасшедший». На ужин мы все таки сходили. Не в Солнечный, правда, а в Верхотомск. Было невкусно, Ирина дергалась. что-то у нее по работе не складывалось. И вечер тоже не сложился. Я спросил, есть ли у нее знакомые менты в Москве. Она ответила, что никого у нее в Москве не имелось, и посоветовала держаться подальше от криминала, а не то а не то посадит меня в тюрьму, прикует цепью и будет делать, что захочет. После ужина мы разъехались по домам. Она сослалась на головную боль и на тяжелые дни. Я не настаивал и вернулся к себе — Долго не спал, оставаясь в московском времени. Думал, пил кофе, чай, снова думал. На следующий день после работы решил съездить к Сане Храпову. Времени после тех дел, когда взяли голода и храпа, прошло изрядно, а я его не навещал, не проведывал, вообще, можно сказать, сбросил со счетов. Нехорошо, конечно. В общем, зашел в магазин, купил торт «Кольцо», поймал мотор и поехал к нему. Долго стучал в калитку и собирался уже идти к его дружку, но он все-таки оказался дома. Удивился, увидев меня. Радости особой не проявил, но предложил войти. Пройдя во двор, я осмотрелся. Гараж, разумеется, был на месте. «Не думал, что ты придешь». Хмуро кивнул он. «Почему?» — прищурился я. «Ну, а зачем тебе? Ты же своих целей добился, ну и...» Мы же не друзья, а так... Просто так вышло. Понятно, — кивнул я. Да, не друзья пока, но кто знает. Надо было раньше прийти, извини. Дела были дурацкие. Хотя это не оправдание, конечно. За что извиняешься? Ты не должен был? Должен был, должен. На вот, держи. Торт тебе принес. Как ты тут живешь-поживаешь? Справляешься с хозяйством без бати? Пф, — фыркнул он. «Хозяйства и так, считай, нам не было. Справляюсь. Дед с бабкой приедут скоро. Забрать меня хотят. Они и в области живут в деревне. Поедешь с ними?» «Нет, конечно. Чего я в деревне-то не видел? Нет, если помочь, чего могу съездить, но на постоянку не хочу. Ладно, проходи, что стоять-то? Чаю попьём. Какой торт, кстати?» «Кольцо. Сгодится». Мы прошли в дом. Построен он был недавно и выглядел необжитым и неуютным. В просторной гостиной стоял стол, накрытый скатертью, похожий на гобелен. В углу старый продавленный диван, телевизор. «Садись, сейчас чай поставлю». Саня заварил чай, принес вазочку со смородиновым вареньем, баранки, сахар, мед и торт. Расставил тарелки. «Попробуй, варенье сам делал». Кивнул он. «Сам? Прикалываешься?» «Не, правда. Неплохо получилось, между прочим». «Ну ты даешь, Санек. Удивил». «Расскажи, как живешь-то?» «Да», — поморщился он. «Нормально, с пивком потянет». «С пивком? Дружбан-то твой приходит?» «Приходит». «Ну, хорошо. Пивом только не увлекайся, пожалуйста». Мы поболтали, и он постепенно начал оттаивать. Разговорился, оживился, стал дружелюбным. «Знаешь, Сань», — под конец кивнул он, «я ведь правда не ожидал, что ты придешь». «Хотел, конечно, но понимал, что тебе со мной делать нечего. Какой смысл? Никакого. Ни смысла, ни интереса. Так что не думай, что я типа обидку затаил или что-нибудь в таком духе. Не. И знаешь, я рад, что ты ко мне пришел. Спасибо, в общем. Первое это время мне херово было. Обыски тут, менты с утра до ночи, допросы. Задолбался, в общем. Хоть не додумались меня в интернат законопатить. Вернее, прощелкали, и то спасибо. В общем, он махнул рукой. — Надо тебе барышню завести, — усмехнулся я, — чтобы уборку делала, готовила и... — Да нафига, не хватало еще. Это я и сам могу. Ну — Ну-ну, — усмехнулся я. — Ладно, Сань, пора мне. Приезжай и ты ко мне в гости. Звони только сначала, а то я в командировке часто мотаюсь. Он пошел меня провожать и вдруг остановился, когда мы проходили мимо гаража. — Слушай, погоди, малеха, пошли со мной, я ж тебе хотел одну штуку показать. — Какую? — Увидишь, пошли. Он завел меня в гараж, подошел к стеллажу, раздвинул несколько железяк, потянулся вглубь, вытащил кирпич из стены, потом еще два, и, наконец, достал трепичный сверток. Вот, сказал он, положив сверток на полку и отогнув промасленный угол трепицы. «Нулёвый!» — Батя говорил, что мух не ебать. Я подошел. На полке лежал черный блестящий от смазки тульский токарев. И патроны еще кивнул мой тезка и вытащил из-под полки две картонные коробки. «Возьми, а? Может, пригодится? Мне-то не нужно. Куда деть не знаю. Батя говорил, что ствол чистый. Возьмешь?» «Один?» — спросил я. «Или еще чего имеется?» «Один вроде. Все остальное менты выгребли. А это в тайнике было. Они не нашли». «Сколько хочешь за него?» «Ты что, шутишь? Просто так отдаю». Субботник пролетел без особых впечатлений. Я вообще провел его за рабочим столом. Накануне, в понедельник, было большое собрание в честь 110-й годовщины со дня рождения Ленина. Скучно, пафосно и нудно. Несмотря на сотни километров кумача, развешанного в актовом зале, на стенах фабрики и по всему городу. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». «Ленин шиш, Ленин кыш, Ленин так мышь Или как-то так. Во вторник, на следующий день после собрания, представители всех отделов, цехов и прочих трудовых коллективов предприятия были отправлены на уборку территории. Кое-где еще лежал слежавшийся почерневший снег. Его били ломами, шевелили лопатами, разбрасывали по мокрому асфальту, собирали мусор, наводили порядок. Ну и, собственно, все. Те, кто был отправлен на работы, злились, хмурились и крыли матом тех, кто остался на рабочих местах а после с чистой совестью пили беленькую. В жизни в эти дни ничего особенного не происходило. Почти ничего, если не считать нескольких пристрелок пистолета. Вместе с Храповым и его другом мы выезжали в глухую местность, недалеко, но надежно. Рядом с карьером, где шла выработка и шумели машины, было заброшенное промышленное здание. Один стоял на стреме, а двое других упражнялись, стреляя по бутылкам. Патронов, как выяснилось, было много. А в остальном никаких событий. Сапфир только руками разводил, но теперь я и не настаивал, поскольку ствол у меня уже был. Ирина на связь не выходила, Настя тоже, и даже Зубатый оставил меня в покое и никак не проявлялся. Все замерло в ожидании бури. В четверг позвонила Зина и сказала, что все у нее нормально и что дядя Эдик отдумался. Голос был веселым, поэтому я, воспользовавшись приподнятым настроением начальницы, выбил себе командировку. В пятницу после обеда я пришел на вокзал и вошел в купейный вагон фирменного поезда «Верхотомье». В купе было чисто. На окне белели накрахмаленные занавесочки, а на всех спальных местах белье было застелено и ждало пассажиров. Кроме меня здесь оказался милицейский майор и дама лет 50. Все двигали в Москву. «Мент, в отпуск, а мы с дамой в командировку». Майор оказался хорошо подготовленным к тяготам лишениям дальней дороги и почти все время пребывал в приподнятом настроении, постоянно выпивая сам и щедро угощая попутчицу. Я к его радости от возлияний отказался. Атмосфера была достаточно дружеской, меня никто не колебал, и я, соответственно, тоже». Почти всю дорогу я спал или раскладывал воображаемые пасьянсы с предстоящими событиями. В воскресенье вечером поезд прибыл на Ярославский вокзал, и у меня оставалось почти два дня до мероприятия, чтобы окончательно подкорректировать план. На дне моего чемоданчика лежал довольно весомый аргумент, извлеченный из промасленной портянки и запрятанный в темно-зеленый том советского энциклопедического словаря. «Хороший словарь. Полезный». Не то, что какая-нибудь Википедия. В ней ствол точно не провезёшь. Собственно, это и было причиной моего выбора транспорта. На самолёте с ТТ в портфеле далеко бы я не улетел, конечно. Во вторник я проснулся рано, в шесть утра. Надеялся поспать подольше, но с этой разницей во времени, будь она неладна, открыв глаза с первыми нотами гимна, чуть доносящегося с кухни. Союз нерушимой республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Но, к сожалению, не навеки, хотя кто знает, может все еще поправимо. Вот вытравим преступность, и за шпионов примемся, за двурушников и предателей. Я вздохнул. До начала заварушки был еще целый день 14 бляха часов. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз! Это да, это точно. Я поднялся с постели, тихонько оделся и вышел во двор. Решил пробежаться, нервишки бушующие успокоить. Раз, два, три, четыре — вдох, раз, два, три — выдох. Бежал и бежал, набирая темп, просекая воздух, преодолевая гравитацию, взмывая над асфальтом и кронами распускающихся деревьев. «Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный. Это про меня. Ведь я вам не тварь дрожащая. Я право имею. Даже не право, а обязанность. Тяжелую, но почетную. А если и не почетную... Блин, ну кто-то же должен в конце концов истребить козлищ. Отделить от овец». После завтрака я поехал к универмагу. Зашел во двор, проверил диспозицию. Было довольно многолюдно, но москвич стоял на месте. Нисса тоже. Они были на своих местах, метрах в сорока от места преступления. Проконтролировав готовность, я вернулся домой. Сделал растяжечку, попытался медитировать. Кое-как дождавшись вечера, истомившись и уже перестав волноваться, я отправился на Можайское шоссе. Появился на месте, снова прошелся вокруг универмага, осмотрелся. Волк-одиночка. Был на взводе. Плохо, конечно, но нервозность придавала ярости. Глаза были злыми, волосы на затылке топорщились. Давно я не ощущал ничего подобного. С Афгана, пожалуй. Звериное дикое начало поднималось из глубин, овладевало телом, изгоняя хорошего парня Сашу Жарова. Задиристого вида алкаш, забулдыга. Сунулся было на перерез, хотел потребовать огонька. Но, встретившись со мной взглядом, отшатнулся и прикусил язык. Даже его пронял ледяной и недобрый огонь. А вокруг бушевала весна. Трепетали на теплом ветру красные транспаранты и флаги. Сплошной, понимаешь, мир, труд, май. Страна, кутаясь в красное, готовилась праздновать. А я готовился добавить красненького. Разбрызгать краску, которой были окрашены все эти флаги и плакаты. Вот такой получался Первомай. Вот такой душевный подъем и солидарность трудящихся всех стран. Буря. Скоро грянет буря. План был простой, практически тупой, но по зрелом размышлению единственно возможный. Все, что произойдет дальше, было мне известно по минутам. Но я не был снайпером, поэтому мне нужно было находиться на минимальном расстоянии от цели, а именно... В старой польской нисе со спущенными колесами. Налетчиков было четверо. Два стрелка с обрезом и ПМ, один метатель бутылок с зажигательной смесью и один водитель в машине. Нужно было уничтожить стрелков. Только и всего. Они приедут вместе на зеленой тройке. Машина остановится чуть поодаль. Где именно, точно неизвестно. Стрелки выйдут и по одному пройдут к служебному входу. На них будет милицейская форма. Военный доберется самостоятельно и выйдет на позицию. Глушителя у меня не было. Значит, нужно было действовать молниеносно. Смеркалось. Округа опустела. Народ разошелся по домам смотреть по телевизору штатовскую горячую штучку или что-то в этом роде. Я стащил с москвича чехол, открыл дверь, проверил зажигание. Отвертка работала. Работала она и с Ниссой. Я надел дождевик и резиновые перчатки, забрался внутрь, сел на водительское место и прикрылся чехлом. Проверил дырку, присмотрелся. Видимость была нормальной. Глянул на часы. Оставался час. Сердце билось учащенно. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Один раз, второй. Потрогал кирпич у себя на коленях. Все было под рукой, все было нормально. Вроде полегчало. Минут через 15 я услышал шаги. Кто-то прошел рядом, остановился, вернулся. В щелку в ткани я увидел военного, офицера. Ну что же, началось вашу мать. Началось. Клаустрофобии я не страдаю, но сидеть под этим одеялом было нестерпимо. Время шло медленно и ждать было ужасно. Наконец раздался звук подъехавшего автомобиля. Я выглянул из-под своего савана. «Да, это была белая «Волга» инкассаторов». Дверь открылась, хлопнула, донеслись звуки голоса. Кто-то что-то сказал. Теперь нужно было действовать. Стрелки были уже на позиции, но их взгляды, разумеется, были сейчас направлены в сторону «Волги». Один из них был за кустом, и несу видеть не мог в принципе. Второй стоял за большой вентиляционной трубой и тоже пока не должен был видеть мое укрытие. Стоило ему сделать шаг вперед — и вся картина открылась бы как на ладони, или почти как на ладони. Все-таки было уже темно. Военный метатель был напряжен, не понимая, где же машина сопровождения и приедет она вообще или нет. Она сломалась и не приедет. Это знал я. И еще я знал, что надо было действовать. Немедленно, прямо сейчас. Я тихонько потянул за ручку двери, и замок щелкнул. Как громко твою за ногу! Я притаился. Нет, военный не обратил внимания. Он внимательно всматривался в сторону, откуда мог приехать милицейский уазик. Ну что же, поехали. Я толкнул дверь, резко и сильно. Она отскочила, открывая мне путь. Как распрямившаяся пружина, я вылетел из кабины. Офицер услышал или почувствовал движение и начал оборачиваться в мою сторону. Но шансов у него уже не было. Отмеча возмездие, было уже не спастись. В прыжке я обрушил на его голову кирпич. Раздалось глухое «бум», но в тот же момент резко хлопнула дверь служебного входа, перекрывая все остальные звуки. Из двери вышли двое. Инкассатор с мешком денег и сдавший смену сотрудник охраны, одетый в гражданку. Они громко разговаривали. Я поддержал обмякшего офицерика, не давая ему с грохотом рухнуть на асфальт аккуратно его опустил, выпрямился и достал из-за пазухи черный горячий ТТ. Сомнений больше не было, посторонних мыслей тоже. Голова очистилась и на сердце стало спокойно. Мандраж отступил, и сейчас надо было только действовать. Я больше не был человеком. Я был функцией, хладнокровным орудием. Мое тело напряглось, и приготовилась броситься на врага сразу, как только этот враг появится из-за кустов. Сейчас. Сейчас. Вот сейчас. Я подался вперед, дыхание сделалось ровным и... «Не вздумай!» Прошептали сзади меня, и в затылок уперлось что-то твердое и холодное. Москвичи сидели перед телевизорами и со смехом следили за приключениями героев фильма. Было хорошо, приближались праздники. Ранняя весна врывалась в сердца, наполняя их радостным и сладким ожиданием. Теплый, наполненный весенними ароматами воздух будоражил и волновал, щекотал нервы, томил и звал вперед. Может быть, даже к победе коммунистического труда или к победам олимпийским, кто знает. Наступал Первомай. За ним будет лето, потом золотая осень, а когда-нибудь снова придет весна. Хорошо бы ее тоже увидеть, ту будущую весну. «Не вздумай!» Вновь прозвучал холодный и повелительный шепот, а твердая штуковина снова и весьма неприятно ткнулась в затылок. «Ага!» Кивнул я и медленно повернулся. Мне в лицо смотрел черный ствол. «С наступающим!» Прошептал я. «С первомаем!» Конец первой части.